Глава 15. Встреча на дикой территории. Бобсон шагал неровной походкой по дикой территории. До темноты надо успеть дойти до трансформаторной будки возле литейного цеха. Небо уже потемнело над головой, а идти ещё минут 20. Можно и ближе поискать убежище, но во-первых, нужно время, чтобы его найти. Во-вторых, неизвестно, насколько оно окажется прочным. Так что лучше поспешить туда, где есть массивная стальная дверь с внутренним засовом и прочные в два кирпича стены. На дикой и днём хватает мутантов, но ночью здесь такие хороводы из монстров, что мама не горюй. Душу грели найденные и сейчас лежащие в контейнере кристальная колючка, две вспышки, лунный свет и душа. Бобсон хмыкнул. Арт душа греет душу. Тавтология, но надо спешить. Датчик на запястье предупредительно пискнул и завибрировал. Впереди аномалия. Сталкир остановился и, порывшись в специальном кармане на разгрузке, выудил гайку. Поискал глазами и кинул вдоль бордюра. Шваркнув молнией на асфальте расцвела электра. Вторая гайка пошла левее и тоже попала в аномалию. Следующая брошенная возле самой стены цеха пролетела свободно. В метре от стены гайка попала ещё в одну электро. Полметра от стены пролетела свободно. Ну что ж, боком пройти можно. Кинув ещё одну гайку на верочку, Бобсон стячил со спины рюкзак и, прижавшись спиной к кирпичной кладке, приставным шагом принялся протискиваться вдоль опасного места. Воздух насыщен электричеством. Поднял дыбом короткие волосы на голове. Вот здесь центр аномалии. Дальше будет не так страшно в ежесекундном ожидании высоковольтного разряда. Кто-то негромко всхрапнул впереди. Сталкер резко повернул голову и замер. Снорк Сидя возле стены, метров в 20 от аномалии, терпеливо ждал, пока ужин минует опасное место. Бобсом, не меняя позы, такими же шажками отправился обратно. Не ожидавший такого коварства Снорк взревел в полный голос и рванул к аномалии. Прыгая боком, как какой-то пьяный кенгуру, сталкер выскочил из опасного места и, швырнув на землю рюкзак, вскинул вал. Добежав до аномальной полосы, Снорк замешкался, зарыскал по сторонам, потом уверенно пополз вдоль стены по пути проверенному бобсуном. Вот зараза, аномалии чует. Сталкер прицелился в крадущегося мутанта. Короткая очередь, и пули впились Снорку в плечо. Мутант заревел от боли, сегонул в сторону и попал в аномалию. Сухой треск сработавшей Электры. Снорк выпрогнуло из аномалии, вот же живучая тварь, и прыгнул на человека. Бобсон рванул в сторону, уходя с траектории и больно зашиб локоть в падении. Нога, почти уже не болевшая, отозвалась новой вспышкой боли. Перевернувшись на живот и поймав примерное расположение мутанта, сталкер до упора вжал курок. Вал гулко пробубнил, выплевывая остаток обоймы тяжелых девяти миллиметровых пуль. Четыре пули попали в цель. Одна пробила бедро, вторая колено, третья бок, и четвертая все тоже многострадальное плечо. Снорк завалился на бок и брыкался, пытаясь встать. Сталкер рванул пустой магазин и отшвырнул его. Одним махом выхватил из разгрузки другой и воткнул его в приёмное отверстие. Передёрнув затвор, опять направил дуло на мутанта, но тот уже не атаковал. Он елозил по земле, отхаркивая кровавую пену. Бобсон одиночным в голову добил снорка. Фух, готов. Он попытался встать, но больное колено не давало это быстро сделать. Сталкер быстро оглядел сумеречный дворик и увидел ещё одного мясоеда, крадущегося к нему. Две гранаты, брошенные одна за другой, и Снорк превратился в фарш. Одна взорвалась позади него, когда он прыгал, на вторую он приземлился. Постояв с минуту и не услышав новых звуков, сталкер дохромал до рюкзака и схватив его, сделал ещё одну попытку пробраться сквозь аномалию. На этот раз удачно, добравшись наконец-то до трансформаторной будки, под жуткий аккомпанемент вопля проснувшегося в соседнем цеху кровососа, сталкер нарвался на ещё один сюрприз. Навстречу ему из полураспахнутой двери вышла химера. Видимо, учуяв человека издалека, хищник ждал, пока он подойдёт настолько близко, что не убежать, не толком обороняться не сможет. Мутант облезнулся обеими мордами и радостно оскалился. Вот она, ухмылка зоны, мерзкая и смертоносная. Бобсон сжал автомат. Хоть рожок, но выпущу. Химера помотала большой головой, заворчала и стала пятиться за будку. Потом обиженно рявкнув, развернулась и убежала. Такой подачи сталкер не ожидал. Похоже, мутант испугался. Бобсон поскрёб щетину на щеке. «Блин, надо побриться, что ли? А то мутанты уже шугаться начали. Неужели я такой страшный?» «Ага, типа того», — произнес кто-то за спиной. Сталкер рывком развернулся на сто восемьдесят градусов вместе с автоматом. Метрах в трех стояла фигура в длинном плаще и на двинутом капюшоне. «Вах, боюсь, боюсь!» — фигура шутливо подняла руки вверх. «Не стреляй, ужасный сталкер!» Услышав русскую речь в соседнем цеху, радостно завопил кровосос и, судя по звукам, ломанулся в их сторону. Мутант бежал в стелсе, поэтому было слышно только сопение и шлепки лап. Внезапно кровосос резко затормозил, скрипя когтями по асфальту, и проявился в метрах в пяти от фигуры в капюшоне, широко раскрыв щупальца. Мутант оглушительно заревел. человек, повернувшись в его сторону, не отреагировал и стоял молча. Кровосос взревел ещё раз потише и как-то неуверенно, потом вообще тихонько. "Кыш", негромко сказала фигура в капюшоне и топнула ногой. Кровожадный мутант рванул прочь, переходя в стелс. Фигура снова повернулась к сталкеру. У бобса на похолодело внутри и неприятно засосало под ложечкой. Он вскинул вал к плечу, прицеливаясь. «Ты кто? Почему он тебя испугался?» С неприятной дрожью в голосе спросил он. «Ты контролер? Сними капюшон». «Нет-нет, милый друг, какой же я контролер?» «Химера не боится контролера». Фигура потянулась рукой к капюшону. Бобсон затаил дыхание, отчетливо ощущая, как пересохло во рту. Действительно, контролер не может подчинить себе химеру. Профессор Сахаров ему об этом рассказывал. Фигура медленно потянула капюшон вниз. Сталкер нервно вцепился в ствол автомата. Но ведь контролеры не говорят, или он попал под колпак, и это уже глюки. Чье лицо сейчас появится из-под капюшона? Человека или мутанта? Бобсон нервно моргнул. Фигура напротив смазалась. О ствол вала сам собой вдруг задрался в небо. Сталкер от неожиданности вдавил курок и автомат выпустил обойму в чёрное ночное небо зоны. Лицом к лицу с ним стоял мужчина средних лет, удерживая ствол автомата в вертикальном положении. Правильный овал лица, твёрдый подбородок, короткий ёжик рыжих волос. Вот только глаза были странные, с большими расширенными зрачками. А ведь ты выстрелил бы, Бобсон, человек жутковато ухмыльнулся. Нервы у тебя ни к чёрту. Ладно, пойдём в трансформаторную, а то ночью на дворе мутанты набегут. Незнакомец отпустил ствол Вал и шагнул к двери. "Типа ты их боишься?" пробормотал Бобсон, заходя следом в помещение. Трансформатора давно здесь не было. Ещё после первого взрыва большинство цветного лома вывезли из зоны. Зато теперь здесь можно было комфортно разместиться четырем сталкерам. «Меня зовут Злюка», — присаживаясь на ящик, сказал человек. «Может, слышал?» «Ну да». Бобсон моментально вспомнил рассказы кабана, в которых фигурировал темный. «Это ты химеру задушил?» «Ну, было дело». Злюка неопределенно пожал плечами и, наклонившись над кучкой хвороста, чиркнул зажигалкой. «Да ты садись, в ногах правды нет». Бобсон с кряхтением опустился на другой ящик, выставив в сторону повреждённую ногу. А что с ногой? спросил тёмный. Сталкер покраснел. Ты что, в хромую балку ходил? Тёмный гулко расхохотался. Бобсон покраснел ещё больше, даже уши стали пунцовыми. Ну, любопытные, спасу нет, отсмеявшись, простонал с люка. Ну и как там? Всё по-старому? Сходи, узнаешь, огрызнулся сталкер. Да в том-то и дело, что был я там. Только на другую ногу хромал. Теперь они захохотали вдвоём. Отсмеявшись, посидели, глядя на языки костра. Может, двери прикрыть? Всё-таки в зоне, как бы ни взначай спросил Бобсон. А, никто не прибежит, поверь. Да куда уж, верю. Бобсон, новость у меня и довольно хреновая. Ну, кабан гробанулся, забрала его Зона. Как? Где? Когда? Ну там долго объяснять. Вкратце на карьере американца разработали установку массового зомбирования. Вздох контролёра называется. Вот кабан под неё и попал. А ты, ты ведь был там. Почему ты его не спас? Спас. Я вытащил его оттуда и нёс ползоны к леснику. К леснику? Да, к леснику. Он многое умеет. И вроде дело пошло на поправку. Но там какие-то необратимые процессы в мозгу. Лесник объяснял, я не здорово понял. В общем, клетки мозга начали отмирать с ужасающей быстротой. Лесник не смог блокировать этот процесс, и кабан умер. «Мля, и ты не отомстил американцам? Просто спустил с рук смерть кабана? Последний выброс помнишь? Вчерашний? Конечно. Я еле успел дохромать до научной базы на Янтаре». Сахаров сказал, что он был не по плану и какой-то странный, как бы двойной, что ли, с двумя эпицентрами. Да, кивнул тёмный. С двумя. Один как положено, на ЧС, второй в карьере. Как в карьере? Но как это возможно? Оказывается, возможно. Я сам не ожидал, что энергии будет настолько много. Теперь весь карьер похож на жерло вулкана после извержения. Я еле смылся. Ты, тот выброс устроил ты? Я там стил за кабана. Локация карьера теперь не существует вообще. Охренеть. Кабан был хорошим сталкером. Как-то привык я к нему. И помогал он мне сильно. Правда, Лерс нагоняем мне устроил. Да я сколок расплавился. Но я не жалею об этом. Видит зона, я поступил правильно. М да. Только и смог сказать Бобсу наша ломлённой информацией. Да, чуть не забыл. Зачем я тебя здесь ждал? Ждал? Ты знал, что я сюда приду? Ну я же тёмный, Злюка криво ухмыльнулся. Но я не об этом. Он потянулся в тёмный угол за спиной и выволок оттуда защитный костюм. Бобсом сразу узнал странные обводы костюма. Костюм кабана? Да, бронекомплект Шторм. Мне он как бы ни к чему, а тебе пригодится. И вот ещё. Тёмный опять нырнул рукой в угол и вытащил что-то длинное, замотанное в тряпки. Это винтарь, который подарил кабану винты с чистого неба. Негоже такой цоцке гнить в зоне. Отдай его, Валерия. Он давно его у кабана выпрашивал. Какому Валерия? А, забыл. Вы же только по никам общаетесь. ВВВ, знаешь, Конечно, он по модификациям шарит. Вот отдай ему этот модифицированный инвентарь. Ну и на сладка вот это. Злюка достал из кармана КПК. Он был запоролен, но я его разблокировал. Там схроны кабана. Распорядись ими, как считаешь нужным. Кабан, надеюсь, против не будет. Спасибо большое. Бобсон погладил Шторм рукой. А там ещё нож у кабана классный был. Не наглей Леснику скальп шибко понравился. Я его ему и оставил. Дедушке сгодится, колбаску резать. Это всё, сталкер, мне пора. До встречи в зоне. Тёмный развернулся и вышел за дверь. Рёв кровососа оглушил Бобсона, потом удар по чему-то мягкому и снова рёв, удаляющийся и переходящий в скулёж. Фу, напугал, зараза, негромко сказал Злюка на улице. Бобсон, закрывайся, а то эта любопытная тварюка опять припрётся. Иван Тайга. Флешка. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.